Голова 21. Лампы под высоким потолком издавали шуршащий звук, словно кто-то прочищал светодиодные трубки проволокой. Бетка провернула в замочной скважине ключ, заперла музей и взбежала по ступенькам. Коридоры веческого факультета пустели. В окнах сгущались сумерки, студенты покидали лектории. Пробежали звонко щебеча девчонки с рюкзаками, Коридоры представляли собой мрачноватые проходы, разделенные решетчатыми перегородками. Между кабинетами висели картинки с динозаврами и стояли массивные шкафы. Бог знает, что в них хранилось. Под стеклами стендов содержались куски пород, камни с отпечатками вымерших растений и челюсти исполинских зверей. Комнатные растения припадали пылью в катках, а батареи центрального отопления и тонкие жилы труб выглядели такими же древними, как фрагменты ископаемых членостоногих в шлифе. Бетка прошла мимо туалетов. Она смотрела в экран мобильника и улыбнулась сообщению от Криштофа. Возлюбленный написал, что заберет ее из университета, как только пробьется сквозь пробки. Ризота, подумала Бетка, наматывая на палец локон. «Рис есть, шампанское купим по дороге, романтический ужин, свечи». Она присела напротив аудитории. К двери шутник пришпилил листок с изображением перечеркнутого велоцираптора. Бетка запустила игру и шинковала фрукты, водя по дисплею пальцем. По кропчатому полу проползла тень. В поле зрения возникли мешковатые штаны и убитые ботинки. Кто-то сел на соседний стул. Вспомнилась картинка из интернета. Туалет с кучей писсуаров, но настырный человек выбирает тот единственный, возле которого уже справляют нужду. Бетка почувствовала, что на нее смотрят в упор. Она повернула голову. Взгляд поднялся по женским, в цыпках, рукам, сжимающим стопку журналов о геологии, познакомой с детства почтальонской форме. В средних лет незнакомка вывернула шею и обратила к Бетке мучнистое лицо, на котором застыла уродливая гримаса. Губы почтальонши растянулись в неподвижной маниакальной ухмылке. Ее зубы светились. Бетка отпрянула и вскочила на ноги. Почтальонша последовала ее примеру. Журналы полетели на пол. Растопырив руки, женщина со светящимися зубами двинулась к Бетке. «Что происходит?» Бетка побежала. Сумочка съехала с плеча. Стук подошв эхом разносился по зданию. Бетка глянула через плечо и обмерла. Почтальонша неслась за ней, как бешеная собака. Белые точки глаз прыгали, размываясь. Ухмылка не сходила с бескровных губ. Из аудитории из за спиной почтальонша вышла и зашагала вестибюль, ничего не заметившая стайка студентов. Бетка свернула к лестнице, пытаясь на ходу позвонить Криштофу. Телефон, который она столько раз неосторожно роняла, завис. Бетка слетела по лестнице и выхватила ключи. Металл царапнул о металл. Скользнул в скважину. Замок послужно щелкнул. Бетка нырнула в музей, захлопнула дверь и провернула ключ. Баба в светящихся линзах, явно неадекватная, осталась снаружи. Надеюсь, она не нападет на студентов. Учащённо дыша, Бетка попятилась к экспонатам. Старые знакомые — крокодилы, ихтиозавры, птеродактили, гигантские многоножки и стрекозы — придали сил. Бетка успела улыбнуться. Недоверчивая улыбка человека, выбравшегося живым и здоровым, из незаурядной передряги. Музейная дверь открылась. Почтальонша влетела в помещение, протянув закричавшей бетке руки. Ее пальцы напоминали птичьи когти. В разъявленном рту фосферицировали удлинившиеся зубы. Крик бетки прервался. Разум затуманился. Взор застила тьма, в которой сверкали две звезды. Глаза твари, облачившейся в почтальоншу, в женщину. Когда коллега Бетки отпер музей и впустил внутрь ее взволнованного парня, Бетка была там. Кожаный ремешок передавил горло. Она использовала скелет тираннозавра как виселицо. Бетка болталась в петле под нижней челюстью ящера и выглядела умиротворенной. Глава 22. Долгий и тоскливый ноябрь закончился, и первого числа чехи зажгли свечу на рождественском венке — И две свечи спустя неделю. Близилось третье предпраздничное воскресенье. Тринадцать пустых окошек адвентного календаря. Тринадцать съеденных конфет. Двадцать восемь дней, как лесу придали огню. Боль притуплялась. От депрессии, как ни странно, спасала именно почта. ее ритм, ее порядок, последовательность ритуальных действий. Илью больше не терзали кошмары наяву. Приступы паранойи ушли с осенью. Воспоминания о босховских или гоголевских тварях, которые привиделись ему в церемониальном зале в Страшницкого крематория, были такими же блеклыми, как воспоминания о давнем дурном сне. Иногда ему казалось, что и встреча с Викой на трамвайной остановке была дурным сном, частью галлюцинаций. Он ничего не сказал маме, а больше он ни с кем не общался, даже со шкафом не разговаривал, от греха подальше». Он плыл по течению к одинокому Новому году. Вечерами смотрел сериалы «Агента щит», «Оранжевый хит сезона», «Карточный домик». Заполнение у делаков перестало быть проблемой. И хотя он изредка совершал ошибки, почтальон Ливанов, натаскивавший новичков, был прав. Со временем работа перестала казаться каторжной. Меньше болела спина, и даже с учетом рождественских рассылок быстрее пролетала прогулка. Прага нарядилась, сделалась еще краше. Зазеленели, зазолотились елки в фойе супермаркетов и на средневековых площадях. Пан Вейгел, домовладелец, похвастался, что у его внука Маклера появилась девушка. В Киеве протестующие захватывали административные здания, блокировали улицы и воевали с ОМОНом. Бывшие одноклассники и друзья детства постили видео с митингов. Оля Доскач, который подросток Саюнов посвятил анонимные стихи, сфотографировалась на фоне баррикад и горящих шин. Для Ильи тот мир, тот Киев был дальше, чем вояджер от земли. Сильнее всего он радовался, что в день лесиной кремации не остался с Викой, не позволил ей проделать в броне брешь, а фантазии, что случилось бы, если бы он остался, были только фантазиями. В пятницу, в 1400 километрах от Майдана и Антимайдана, Илья взволок пустую тележку по ступенькам, как пса за шкирку. В безоблачном небе светило солнце. Температура поднялась до плюс пяти. Письма нашли адресатов. И Илья напевал что-то из «Люмена», думая о предстоящей встрече с мамой, о вечерних сериалах и пиве с килькой из русского магазина. Единожды удивив Илью устранением антисанитарии и резкой сменой настроения сотрудников, почтамт вернулся в привычное наполовину летаргическое состояние. «Так», — читал Илья, — Перед смертью у больных холерой на щеках появлялся прелестный румянец. Серые пятна вновь расползлись по потолку, а почтальоны, как и прежде, выполняли работу молча, угрюмо и качественно. Илья перестал обращать внимание на запахи, плесень и отчужденность коллег. В глубине души он сроднился с убогой обстановкой почтамта и с его убогими обитателями. В конце концов, он сам был убог. Илья прошел мимо туалета, в котором месяц назад столкнулся с обезумевшей пани Веселой, ныне пребывающей на заслуженном отдыхе. За приотворенной дверью отчаянно мигали барахлящие лампы. Пан Саюнов, окликнули из кабинета слева, зайдите на минутку. Илья отпустил ручку тележки, всю черную от окурков, которые он об нее давил, и вошел в кабинет. С постера Белозуба улыбнулся Элвис Пресли. Пани Маравцева стояла у окна спиной к Илье, изучая проезжую часть или отпечатки жирных ладоней на стеклах. Пани Волчкова неповоротливо встала из-за стола. «Быстро справляетесь», — похвалила она, кивнув на круглые настенные часы. «Ваш взвод еще на прогулке». «Сегодня было мало фирм», — поскромничал Илья. «У вас какой рост?» — с места в карьер осведомилась пани Волчкова. «Метр семьдесят пять, кажется». Пани Волчкова вытащила из кармана тканевую рулетку. «Не бойтесь. Это не больно. Выпрямьтесь. Размер футболки?» «Эм... Нет, эска». До ли дошло. Ему собирались пошить форму. Он был единственным в отделении, кто носил письма в повседневной одежде. «Метр семьдесят три», — сказала паня Волчкова. «Брюки?» «Не знаю. Я мерю обычно». Паня Волчкова опустилась на дно колено и приложила линейку к штанине Ильи. «Сегодня в полночь», — сказала она, — «заканчивается испытательный срок». «Правда?» Сверху Илья видел лысину на темечке пани Волчковой, полянку с шишечкой жировика по центру. «Вам дадут одежду и именную печать», — сказала женщина, поднимаясь и ковыляя к столу, чтобы записать в блокнот данные своего маленького исследования. «В понедельник?» — спросил Илья. Вместо ответа пани Маравцева сказала, не отрываясь от окна. «Вы хороший почтальон, пан Саюнов. Чаще всего новички не выдерживают испытательный срок. Не подходят под наши требования или сами увольняются». «О, я рад». Он не знал, рад ли. В груди что-то неприятно шевельнулось. Он представил себя дряхлым стариком, продолжающим таскать тележку, нападающим на молодого коллегу в туалете. Именная печать и форма не обязывали его связывать жизнь с почтой, но внутренний голос твердил о непоправимых переменах. «Это честь влиться в нашу семью», — сказала пани Маравцева. «Подарить себя чему-то большому», — сказала пани Волчкова. «Понять что-то, чем ты дорожишь, — это хлам по сравнению со служением». «Аминь», — сказала пани Волчкова. Женщины замолчали. Одна смотрела в окно, Другая чиркала карандашом в блокноте. «Ну, я пойду», — замялся Илья. Начальницы словно забыли про него. Он вышел в коридор, хмурясь. Подумал, «Чудно!» Волчкова сказала, «В полночь заканчивается испытательный срок. Не завтра, не в понедельник, а почему-то в полночь». Почтамт стучал печатями, пищал сканерами, скрежетал своими желтыми зубами, принтерами. И если бы он не был звеном в цепи государственной, всем известной организации, Илья заподозрил бы, что по ошибке угодил все кто.